Глава девятая. Я отупела, смотрела на бумажную котлету, упавшую мне в ладони, потом перевела взгляд на ухмыляющегося Артурчика. Он что, совсем крышей поехал? Как выброшенная на сушу рыба, я могла только рот беззвучно разевать. «Здесь полляма, а теперь снимай себе это чёртово платье, ты же на самом деле этого хочешь!» И заржал, как осел. Я молча размахнулась и запустила в урода его же баблом. «Пусть подавится, сука!» Рокчеев, ловкий гад, успел увернуться, но я лихорадочно искала взглядом, чтобы ещё в него кинуть. «Идиотка!» Злобно процедил урод и ринулся ко мне. Я едва успела отскочить в сторону. «Я научу тебя уважению!» В его чёрных глазах полыхала такая ненависть, а красивое лицо в мгновение ока стало безумным. Впервые в жизни я испугалась Артура. Ну точно, с катушек слетел. Я снова шарахнулась от него в сторону, но так неудачно, что больно ушибла задницу об стол. «Только тронь!» — взвизгнула я, но поздно. Артур схватил меня за рукав. Подметом он, что ли?» «Ты мне сейчас расскажешь, где шлялась той ночью дрянь, когда я не мог тебя найти!» — зашипел он мне в лицо. А вместо глаз два чёрных горящих угля. «Капец! Ну точно нарик!» «Какой ещё ночью?» — переспросила я от изумления, перестав сопротивляться. «А, той ночью!» — я со злостью рассмеялась ему в рожу. «Той ночью мне было хорошо, как никогда, Артурчик!» «Ну а что, это правда ведь? Я, может, лица этого парня даже не вспомню, зато он оказался моим лучшим любовником». «Шлюха!» Я не успела защититься от пощечины, наверное, потому что меня не били никогда. Никто и никогда не поднимал на меня руку. Первые несколько секунд я не ощущала боль, а лишь потрясенно смотрела на обезумевшее лицо Артура. «Он меня ударил!» «Ещё раз, где и с кем ты была?» Артур больше не трогал меня, но иллюзий у меня не осталось. Если я ему не отвечу, то он ударит снова. «Ну, последний раз спрашиваю, дрянь!» Я не очень поняла, как это произошло. Пальцы нащупали за спиной на столе какую-то гладкую широкую подставку. Рука дёрнулась вверх. Надо же, какое тяжёлое! Перед глазами промелькнул чёрный экран. «Монитор? Хрясь!» До меня донёсся вопль Артура, а сам урод больше не стоял вплотную ко мне, а теперь у меня под ногами лежал. Я ошарашенно посмотрела на свою правую руку и охнула. Снова грохот, теперь на полу лежал не только ракчеев, но и монитор. Опять яблоко расколотило. Пронеслось в голове без особого сожаления. «Сука!» Артур кревся уже встал с пола. До меня, наконец, дошло, на что способен этот ублюдок. Поэтому я резко смахнула на голову ракчееву какие-то папки, вечно у него бардак на столе, и метнулась к двери чёртового кабинета. «Больше сюда ни ногой!» «Ты без меня подохнешь, дура!» — прошипел Артур, повернувшись ко мне. «Ого, неплохо я его приложила. Волосы взлохмачены, а на скуле огромная бордовая полоса». «Умолять ещё будешь, дешевка! «Сам сдохни, урод!» — крикнула в ответ. «Это ты никто, а я...» Запнулась, потому что не знала, что сказать. Да и валить надо было скорее. «А я сама...» Вылетела из кабинета, заодно сбила с ног Настю, которая с перекошенным лицом мчалась к Артуру. «Идеальная пара!» Сердце колотилось как в 15 лет после адской бани, где я на просидела 40 минут. Вылетая из бизнес-центра, оглянулась. Слава богу, за мной никто не гнался. Артур способен на любой беспредел, теперь я была уверена. Жорик не подвёл, даже не пришлось ему звонить. Тут же тачку подкатил, едва я подбежала к дороге. "Домой гони и молча", рявкнула я и села на заднее сиденье. В голове было пусто, я ничего не чувствовала, как будто все мои силы остались в кабинете Рокчеева. Лишь когда Мэрс затормозил у шлагбаума, я немного в себя пришла. Ещё раз оглянулась, ни одного автомобиля за спиной. «Да, Сашенька, привыкай, этот недоделанный мачо просто так не отвяжется». «Недооценила ты Артурчика, вообще его не знала гниду». Противный внутренний голос нашептывал гадости. Я приказала ему заткнуться, но он продолжал что-то бормотать. Жорика я отпустила, решив, что на сегодня мне приключений достаточно. Всё-таки вряд ли Артурчик заявится прямо сейчас. Ему морду свою смазливую надо спасать, а то уже бабы перестанут млеть от его красоты неземной. И как тогда жить, а? Я пыталась себя как-то подбодрить, но получалось хреново. Вместо того, чтобы закрыться в квартире, я зачем-то пошла в каприз. Солнце сначала сильно светило в глаза, а потом куда-то исчезло. Машинально я подняла взгляд на небо, ожидая увидеть облака. Но вместо них на меня смотрела радуга. Тройная мать ее радуга. Точно такая же, как и в тот день, когда всё началось. Я смотрела, задрав голову, и глазам не верила. Потом почувствовала удар в бок, обернулась. Мимо меня прошаркала какая-то бабка в грязном тряпье. Меня передёрнуло от воспоминаний. Даже пришлось глаза закрыть. «Саня, тебе всё приснилось. Ты была ребёнком. Нет никаких проклятий». Я снова задрала голову. Ну, конечно, никакой радуги нет и в помине. Бабка старая тоже куда-то исчезла. Всё одашевское. Ещё чуть-чуть, и к психиатру загремишь. В капризе было пусто. На глаза попалась незнакомая официантка. Обычно я не брала меню, но сейчас на нервике вдруг вздумалась полистать. Махнула рукой девица, но та меня проигнорировала. замороженная в обла. Я щёлкнула пальцами, и девица встрепенулась. Подлетела и зачем-то сунула мне в руки карту ВИН. На бейджике было написано. «Сати. Очки носи, если клиентов не видишь», — буркнула я. Скандалить не хотелось. «А где все? И этот такой пацан совсем?» Я почему-то вспомнила парнишку, который предупредил меня о журналюгах. «Не его смена?» «Высокий, худенький, и лицо у него такое детское», — неожиданно подхватила девица. Её взгляд, такой тусклый и невыразительный, теперь казался совсем бесцветным. «Ой, он в аварию попал сегодня на Долгоруковской. Сбили насмерть. Почти». «То есть как почти?» Удивлённо переспросила я, стараясь не обращать внимания на холод, который полоснул меня изнутри. «Тут или насмерть, или...» Девчонка смутилась, потом отвела взгляд и со вздохом пояснила. «Если выживет, останется парализованным, а у него маленький ребёнок, жена и ипотека. Не все родились с золотой ложкой во рту». Официантка ускакала, не дождавшись моего заказа, но мне стало совсем по барабану на еду. Пацана этого я видела всего ничего, он мне вообще никто, но в мыслях теперь засел капитально. Я полезла смотреть новости в телефон. Наверное, хотела удостовериться, что всё это тупая разводка. И про ложку во рту. Это что, на меня был наезд? Авария на Долгоруковской была в топе происшествий сегодня. Трое пострадавших на пешеходном переходе. Один скончался на месте, двое в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Я закрыла новости и убрала телефон. Что вообще за день сегодня такой отвратный? Хотя, конечно, Кидалова от Артурчика меркнет рядом с аварией но я, по крайней мере, жива и даже здорова». «Александра Борисовна, добрый день. Извините, что заставили ждать». Раздался рядом подобострастный голос. Я подняла голову и увидела хозяина заведения Максима. «Вам как обычно?» «Да», — на автомате протянула я. «У вас сотрудник в аварию попал. Хороший был парень. Не ожидал от себя таких проявлений чувств». Макс тоже уставился непонимающе, а потом скорбно вздохнул. «Да». Такое несчастье, ребята сейчас скидываются его жене, то ли на похороны, то ли на лечение, но в любом случае деньги лишними не бывают. Но давайте не будем о грустном, сейчас всё принесём». Он угодливо кивнул и поспешил к другому столику, за которым уселась противная тёлка, дочка депутата. Я отвернулась. Мысли о парне, которого я видел буквально на днях живым и здоровым, не выходили из головы. Никогда не была сентиментальной, а тут как будто это меня переехали. «Ваш салат, как обычно, без соли и перца». Я заметила, что глаза у официантки были заплаканы. Она торопилась уйти, но я её остановила. «Это вы собираете тому парню, да, который под машину попал?» Зачем-то спросила я. «Да, Серёжа, то есть на карту его жене переводим», шмыгнула носом девчонка и удивлённо зыркнула на меня, да ещё и с опаской. Вот это разозлило. Я что, не человек, что ли? У него ребёнок маленький совсем, жена не работает. «Номер дай». Я оборвала официантку. И так на душе тошно, так вдобавок растравливает своими рассказами. Тут ни слова нужны. Жены этого пацана. Никогда не подавала нищим, не переводила деньги больным детям. Благотворительность — это не моё. Но почему-то я полезла за телефоном, открыла мобильный банк и уточнила. Большая ипотека. «А она разве бывает маленькой?» Непонимающе спросила официантка и медленно продиктовала номер. «Не знаю, у меня никогда не было кредитов». Откнувшись в телефон, ответила я. Вообще-то я хотела перекинуть жене этого пацана пять косарей. Но это же не деньги, правда? Ещё и лицо нервное и напуганное пацана перед мысленным взором упорно стояло. Как будто наколдовал его кто-то. Но зато, когда я сделала перевод, внутри меня всё мигом успокоилось. Я с аппетитом поела, а когда выбирала десерт, рядом возникла знакомая полноватая фигура. «Привет, Реджи!» Я оглядела свою соседку в скучном офисном шмате и кивнула на соседнее кресло. «Садись!» «Да, я только кофе взять и круассаны». Отмахнулась она, но всё же присела. «Сейчас упакуют, и я дома поем». Слышала про парнишку, который здесь работал. Такой милый, всё время мне кленовый сироп в кофе добавлял. Регина, в отличие от меня, девка жалостливая, вот и сейчас грустно вздыхала. Я зевнула и скинула ей номер жены этого Серёги. «Переведи деньги, так поможешь его жене, у них ипотека». «Да, конечно», — Реджи засуетилась. «Точно её телефон? Ты сколько перевела?» «Полляма», — «Пол не раздумывая ответила я. «Чего скрывать-то?» Сколько? не поверила Регина. «Саш, ты, конечно...» «Бабла немерена, могу себе позволить», — кивнула я. «А что ещё сказать? Неправду же, что у меня осталось всего 200 штук, и я понятия не имела, как жить. И главное, я ни капли не сожалела, нутром чуяла, что правильно всё сделала».